Эпилог. Два года спустя. Я любовалась розами в саду нашего чудесного белокаменного особняка, когда на подъездной дороге затормозила машина. «Какие люди!» — улыбнулась, поправляя большие солнечные очки на носу. Татьяна Сергеевна почтительно склонил голову Виктор, покидая машину. В руках он держал какую-то рабочую папку. «К чему эти формальности?» — махнула рукой и обняла приятеля. Он с удовольствием ответил на дружеское объятие, но сам опасливо озирался по сторонам в это время. Я тихо прыснула. «Брось, Вить! Ты же знаешь, шеф в командировке!» Витя густо покраснел. «Да и я же так!» «Никак не можешь ту драку забыть!» «Я думала, вы с моим мужем сработались, прищурившись под дело его!» Переместила солнечные очки на голову. Теплый ветерок трепал волосы и ткань легкого платья, в котором я любила летом работать в саду. Ну, знаешь ли, я же юрист, а мы юристы очень любим перестраховываться. И то верно. Чаю? Нет. На самом деле я на секунду выключил Витя друга и тут же включил делового мужчину. Вообще-то теперь он важная шишка. Быть правой рукой Андрея Севера — это, между прочим, важная должность. Вот. Протянул бывший коллега мне ту самую папку. «Здесь договор на слияние компаний. Передашь ему, как вернется. Я только тебе могу доверять». «Конечно», — легко улыбнулась. «Как там у Кати дела?» Немного обиженно оттянула я губы. «Когда уже соберетесь к нам в гости?» «Ой, Тань, лучше не спрашивай. Я, видишь, уже посидел». Он ткнул в свой висок пальцем. «В тридцать-то лет!» «Сокрушался». Ребята познакомились однажды на одном из наших совместных обедов и с тех пор, кажется, больше не расставались. Похлопала его по плечу. Ну, знаешь, беременная женщина — это то еще испытание. А сама Лукава подумала, скоро моему ненаглядному мужу его тоже придется пройти. Хорошо, что пока он об этом не знает. «Да», — подтвердил вслух мои мысли Виктор. «Ладно, поеду. Тороплюсь». Обещал Кате апельсинов купить. Я проводила его взглядом, а сама отправилась в дом. В кармане зазвонил телефон. «Да, мамуль, как дела?» «Ой, Танюш, не отвлекаю тебя». Хотела предупредить, что на этих выходных не смогу заглянуть. Степан меня пригласил за город, на дачу к себе. «Ты ведь не сильно обидишься?» Я засмеялась. «Совсем не обижусь. У вас все хорошо?» «Ой, так хорошо, что сглазить боюсь», — шепнула родительница. Оказалось, что той самой школьной подружкой, с которой мама пропадала на ночных киносеансах, был Степан Федорович ее первая любовь. Встретившись спустя много лет, они решили дать второй шанс своим чувствам. Сейчас мамуля живет в той самой корпоративной квартире и активно налаживает личную жизнь, а я еще планирую на ее свадьбе погулять. Так ей и заявила, когда год назад мы вновь поженились с Андреем. Лиза и Леша играли в гостиной. Сейчас, конечно, сидели тихо, как мышки, но пять минут назад точно носились. Об этом свидетельствовала разбитая в углу дорогая ваза викторианской эпохи. «Так», — сурово уперла я руки в бока, «из папки ведь они вьют веревки. Строгой в этой семье только у меня получается быть. И кто это сделал?» Леша втянул голову в плечи. У Лизы начали бегать глаза. «Я», — все же важно констатировал сын. Лиза посмотрела на него, покраснела. «Нет, это я», — выдала дочь. «Ну вот, опять двадцать Эти двое выгораживают друг друга в каждой проделке. Ну не будешь же обоих наказывать, честное слово. Кажется, дети прочухали, как эту систему взломать, и теперь постоянно так делали». и охмыкнула. «Тогда оба получите по половинке наказания». «Ма, это как?» — спросил сын. «Да, ма, ты чего?» Дочь посмотрела на меня, как на душевно больную. А вот так я всплеснула руками, храбрясь до последнего. Но как именно, я еще не придумала. Папа приедет — подскажет. Сдулась в момент. «Папа, папа!» — завизжали радостно дети, стоило только мне завершить эту фразу. От двери потянулся легкий сквозняк, а в холле показалась фигура любимого мужа. В темном брючном костюме и белоснежной рубашке немного уставший с многочасового перелета. Он был в Китае. Опять кого-то там покупал, поглощал, разорял. Я улыбнулась, склонив голову на бок и наблюдая, как Андрей берет детей на руки. Он такой сильный, что обоих может поднять без труда. Как же он любил наших крошек. Беззаветно. Порой слишком сильно. Андрей из тех отцов, которые готовы подарить своим детям весь мир. Боже, как же сильно я этого мужчину люблю. Казалось бы, должно поутихнуть, а у нас с каждым днем разгорается только сильнее. А уж когда не видим друг друга неделю, вот как сейчас. Поцеловав малышей, Андрей нашел меня взглядом. Зрачки потемнели, расширились. Одними губами муж произнес: «Привет, я скучал». И я. Бросил портфель с документами. Прямо с детьми на руках подошел ближе ко мне. Оставил на губах поцелуй. Еле сдержался, чтобы не увлечься. Лиза, Леша, я накрыла обед, донесся из кухни голос Марины Витальевны, нашей помощницы по хозяйству. Дети умотали на кухню, а мы с мужем наконец остались одни. Не став медлить, он подхватил меня на руки, зарылся в волосы носом, на второй этаж потащил. Эй, смеясь, стукнула его по плечу. Ты как пещерный человек сразу тащишь в Берлогу. Да, пророкотал, не могу. Ну ни секунды больше не выдержу. Уже позже, часом спустя, лежа на смятых простынях нашей спальни, я сжала руку Андрея. Большая и теплая ладонь всегда дарила ощущение надежности, безопасности и безусловной любви. Любимый, прошептала я тихо, нет-нет, меня изнутри распирает. Не могу больше ждать. М -м -м", промурлыкал мой муж, прикусывая меня за шею легонько. Витя заезжал, отдал договор на слияние. Струсила я в последний момент и начала говорить совсем о другом. «Господи, женщина! Мы будем говорить в нашей постели про Виктора? Мне что, ему снова морду начистить?» Потливо прищурился, вмиг нависнув над моим телом. Я захихикала. «Нет, просто Катя беременна, и я пригласила их в гости. Ты же не против?» На секунду в глазах любимого мужа мелькнула капелька грусти. Я знала, что он хочет еще детей, но не решается меня об этом просить. Да и я не думала, что выдержала бы заново все эти обследования. Однако делать их не пришлось, ведь одно чудо у нас уже получилось, второе муж создал рукотворно, а третье... Третье послало нам небо, вернее... «Нет, я не против», — ответил Андрей, «если тебе, конечно, не будет грустно смотреть на беременную подругу». «Нет, не будет» улыбнулась в ответ. «Нам с ней много что есть обсудить. Распланировать совместные занятия для грудничков, например». Муж нахмурился. «Погоди. Ты...» Боясь поверить, просканировал взглядом. Я закусила губу, душа улыбку во все 32. «Ага». «Да? Ты беременна, Таня? У нас получилось? Без всего? Без больниц? Подожди, это точно?» «Да». Обвела я его шею руками. Сегодня была у врача. Андрей словно... Словно выдохнул. Так бывает, когда с плеч падает груз. «Поверить не могу», — прошептал. А самого аж потряхивала от наплыва эмоций. «Придется». Третий ребенок. О, Господи, Тань! Да я же... Меня от счастья сейчас разорвет. Он уткнулся носом мне в волосы. «Вообще-то... Третий и...» «Что? Третий и четвертый. Ага, у нас будет двое любимый. Готовься стать многодетным отцом».